Чистая планета была в 10 раз больше предыдущей. На ней жил старик, который писал толстянные книги. О, смотрите-ка, вот прибыл путешественник, воскликнул он, заметив маленького принца. Маленький принц сел на стол, чтобы отдышаться. Он уже столько странствовал. Откуда ты? Что это за огромная книга? А, что вы здесь делаете? Я географ. А, а что такое географ? Это учёный, который знает, где находятся моря, реки, города, горы и пустыни. Вот это настоящее дело. И он окинул взглядом планету географа. Никогда ещё он не видал такой величественной планеты. Ой, ваша планета очень красивая. А океаны у вас есть? Этого я не знаю. Хм. А горы есть? Не знаю, как это не знаю. А города, реки, пустыни?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 Есть три вулкана, я не знаю, два действуют, а один давно потух, но мало ли что может случиться Да, всё может случиться Потом что ещё? Ну, потом у меня есть цветок Цветы мы не отмечаем Почему? Это ведь самое красивое Потому что цвете эфемер. Как это эфемерно. Книги по географии самые драгоценные книги на свете. Они никогда не устаревают. Ведь это очень детский случай, чтобы гора сдвинулась с места или чтобы океан пересох. Мы пишем о вещах вечных и неизменных. Но потухший вулкан может проснуться. А что такое эфемерный? Потух вулкан или действует это для нас географов не имеет значения. Важно одно: гора Она не меняется. А что такое эфемерный? Раз задав вопрос, маленький принц не успокаивался, пока не получал ответа. Это значит то, что должен скоро исчезнуть. Как? И мой цветок должен скоро исчезнуть? Разумеется. Моя краса и радость недолговечна, сказал себе маленький принц. Ей нечем защищаться от мира, у неё только и есть что четыре шипа, а я бросил её, и она осталась на моей планете совсем одна. Это впервые он пожалел о покинутом цветке.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 Если поглядеть со стороны, это было великолепное зрелище. Движение этой армии подчинялись точнейшему ритму, совсем как в балете. Первыми выступали фонарщики Новой Зеландии и Австралии. Засветив свои огни, они отправлялись в пать. За ними наступал черёд фонарщиков Китая.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 Зачем звезды светятся? Наверное, затем Чтобы Рано или поздно Каждый мог Вновь Отыскать свое Смотри Вот моя планета Как раз прямо над нами Но как до нее далеко Красивая планета А что ты будешь делать здесь на земле? Я Ассорился со своим цветком. А. Вот она что. И оба могли. А где же люди? В пустыне всё-таки одиноко. Среди людей тоже одиноко. Маленький принц. Внимательно посмотрел на нее. Странное ты существо. Не толще пальца. А, но могущество у меня больше, чем в пальце короля. Ну, разве ты уж такая могущественная? У тебя даже лапнет. Ты и путешествовать не можешь. Я могу унести тебя дальше, чем любой корабль. Ем филищ вокруг щек вот ки маленького принца словно золотой браслет всякого кого я косну. Я возвращаю земле из которой он вышел. Но ты чист. И велша со звезды. Маленький принц не ответил. Мне жаль. Тебя.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 Загадками я решаю все загадки. И коба